Глава третья, полностью посвященная подготовке к битве. Итак, выходит, что жизнь порой таки преподносит нам сюрпризы. Нет, не то чтобы раньше я в это не верила, а теперь вдруг поверила. Не в этом дело. Конечно, и раньше у меня случались неожиданно перепадавшие премии или гонорары от спасенных клиентов. Появление Димы Первого рядом со мной тогда, 12 лет назад, чистой воды чудо. «Конечно же, моя Полиночка Ильинишна. Чудеса в решете вместе с ее племянницами, которых она терпеть не может за то, что они не ее дочки. Еще мне чудесным образом случалось неожиданно встретить на улице давно забытых друзей или знакомых. Не так часто, правда, но пару раз такое действительно случалось. В Москве, как, впрочем, и в других больших городах нашей необъятной родины, осела довольно много наших, русских, да и не очень русских, из Чечни. Оттуда-то ведь всех не своих выдавили, как зубную пасту из тюбика». Никогда не интересовалась, но все-таки каково им там теперь? Намного легче без нас. Говорят, сейчас все бросились восстанавливать Чечню. И деньги-то туда текут рекой, и с бандитизмом вроде как справились. И мой медицинский колледж, кажется, уже снова открыт. Еще бы, без медперсонала в любом месте можно закукарекать. Кто-то же должен лечить все те колотые и стрелянные раны, которыми была так богата летопись Республики Ичкерии. Было бы правильно в Грозном предмет «военная медицина» преподавать отдельным курсом, чтобы из недр заведения выходили узкие специалисты, способные лечить именно следы ожогов от взрывов, рваные раны, огнестрелы и поножовщину. Такие специалисты, каким теперь являлась я. Ведь врачам со скорой, помимо всяких там ИМ и ОЖ, приходится иметь дело именно с экстремальщиной. И все же здесь, в метеоустойчивой и сейсмически безопасной Москве, Любое ранение – это ЧП, а не норма жизни, как когда-то там, в городе Грозном, где, как выясняется, совсем не осталось бандитов. Интересно, куда они делись? Всех перебили? И тех, которые в свое время напали на меня тоже? Да это бог. Однако, несмотря на заверения властей, никто из наших не спешит возвращаться в Чечню. Как-то я встретила на улице мою бывшую коллегу по поликлинике Мадану Имбрагимовну. Вроде бы она даже чеченка наполовину, но тоже не выдержала происходящего. Уехала, бросив в грозном дом с чудесным полисадником, в котором когда-то мы с восторгом чаи гоняли. «И ты здесь?» – поразилась она. Мы столкнулись с ней на переходе станции метро «Театральный охотный ряд». Метро, воистину, тропа, по которой ходят все. «Я-то уже много лет», – кивнула я, разглядывая Мадану во все глаза. «А ты какими судьбами? Давно?» «Уже три года», – Мадана тоже не отрывала от меня теплого взгляда, – «в Москве для таких, как мы, встретить своего значит на несколько минут почувствовать себя дома. Ощущение практически недоступное для нас в повседневной жизни. Известная истина – дом – это то место, где мы родились и выросли». Детство – единственное время, когда человечек чувствует себя в абсолютной безопасности. Вокруг могут бушевать штормы и ураганы, может падать курс доллара или обваливаться банковская система. Но пока мама дома, а папа приносит с работы вкусный леденец и подхватывает на руки, этот мир кажется местом, созданным исключительно для счастья и удовольствия. «Как ты? Что делаешь?» Мне было интересно все, что могла рассказать мне Мадана. И неважно, что до катастрофы, разломившей мир напополам, мы с ней могли бы называться максимум просто знакомыми, коллегами, которые иногда ходят друг к другу в гости. «Мы с мужем работаем в торговом центре». «Кем?» «Да так», – покраснела Мадана. «Клин-менеджеры». «Что?» – не поняла я. «Уборщики, если уж быть до конца честным». – протянула я. «В Грозном Мадана была участковым терапевтом». а я катаюсь на скорой», – поделилась я. «Это классно», – завистливо причмокнула Мадана. «А мы вот не смогли устроиться. Ни в скорую, ни в клинику. Надо было тоже ехать в Москву раньше, когда всех хорошо брали. А сейчас требуют пересертификации, проблемы». «Что думаешь делать?» – вежливо поинтересовалась я. «Что же поделаешь, если Дима тогда взял меня за шкирку и притащил в Москву, пока еще в ней бушевал политический и экономический беспредел?» «Муж хочет ехать обратно в Грозный. Говорят, там сейчас тем, кто возвращается, платят компенсацию за потери дома или квартиры. Тебе, кстати, тоже могли бы дать». «Что-то мне боязно даже думать об этом», честно призналась я. «И потом мы с Димой тогда ее официально продали, так что претендовать нам не на что. Знаешь, это может и к лучшему. Меня муж все агитирует, агитирует. А по мне так лучше я здесь посижу, помою туалеты в красивом центре». «Чем там получу жалкие копейки, а потом буду всю жизнь трястись от воспоминаний», – нахмурилась Мадана. В свое время на наискосок от их дома была разграблена русская соседка. Старушка жила одна, после смерти мужа тихонечко полола огородик да поливала садик. Никому не мешала. Убили, причем зверски. А дом разворовали и сожгли. Мадана все видела. Именно после этого она сбежала в Ростов. «Может, как-нибудь встретимся? Посидим, чаю попьем?» Перевела разговор я. Мадана кивнула, и мы обменялись телефонами. Правда, так и не встретились больше. Но кто знает, может, я как-нибудь еще и наберу ее номер. Или она мой. Все-таки так редко встречаешь своих. И, кстати, к мужчинам это тоже относится. Вот я, например, несмотря на весь мой обширный сексуальный опыт, реально встретила за всю жизнь только двух мужчин, рядом с которыми меня вовсю била лихоманка. Не знаю, хорошо это или плохо. Может, мне было бы проще обойтись и без этой соли с перцем. Перебилась бы жиденькой овсянкой, но так уж получилось, что первый Дима был нужен мне, как птице нужна надежная ветка, чтобы свить гнездо. Правда, обломился мой сучок, и полетело заботливо свитое гнездо в тартарары. Зато второй мой Дима, Митя, оказывается, необходим мне, как воздух. И теперь, когда он вдруг неожиданно появился в трубке домашнего телефона, исторического монстра с дисковым кругом, который потрескивал, когда я его крутила, в этот момент я поняла, что все полгода провела в анабиозе и освоила великое искусство жить в вакууме и вовсе не дышать. только делать вид, что пустая обыденная смесь из О3, H2O, NO3 и чего-то там еще питает и наполняет мои легкие, посылая к сердцу кровь, насыщенную правильными и нужными молекулами. На самом деле надышаться я могла только рядом с Митей. Только если ждать его звонков, слышать звук его голоса, считать дни, оставшиеся до его приезда, думать, как он посмотрит на меня, найдет ли меня изменившиеся за эти полгода. И главное, каким стал он сам, Так же голубеют его льдинки в глазах, словно бы он кай, и снежная королева засандалила ему вочи по куску льда. И оттаяло ли его сердце после нашей нелепой ссоры? Я его полюбила. И совершенно не знала, что с этим делать. Это никак не входило в мои планы. И вообще я не планировала на свое будущее ничего, кроме суровых трудовых будней и веселых беспечных выходных. Пока жила, еще не зная, что он все-таки позвонит, мне было легче обходиться без него». Теперь же я ежедневно вставала с мыслью, что он еще не приехал, а засыпала, мечтая уткнуться носом в его плечо. И мучилась от страха. Я боялась, что он передумает и не станет со мной встречаться. И еще, что он просто заедет из вежливости спросит, чем таким болела, что попала в больницу. Боялась. Что не простил. А когда он перезвонил и сказал, каким самолетом прилетает, и спросил, буду ли я дома, когда он доберется, я стала судорожно бояться, что он не долетит. Самолеты ведь разбиваются иногда. «Можно я тебя встречу?» – попросила я. Понятно, что такая фраза нарушает сразу же все мои заповеди. Да, нельзя навязываться, нельзя показывать мужчине, что он тебе очень нужен, надо знать себе цену. «Все понимаю, ничего не могу с собой поделать». «Встретить? Ну, конечно». «А тебе это не будет трудно? Постой, ты же не водишь. Как же ты меня встретишь? На чем?» – удивился он. «У меня есть один знакомый, вернее, пациент». Я принялась лихорадочно врать. «Я ему много раз помогала, и он за это часто меня везде возит. Правда, мне это совершенно не трудно». «Ну, хорошо», – задумчиво согласился он. «Странно, конечно, но если он просто тебя возит, то, конечно». «Он – это водитель. Я имела в виду, что он просто потому что водитель», – испугалась я. «А вообще-то это она, моя клиентка». «А, ну тогда это другое дело», – немедленно утешился Митя. «Ну почему, господи, он не мог быть хоть чуточку не таким ревнивым? И где, я вас спрашиваю, мне взять теперь женщину с машиной, для которой будет не проблема подтвердить весь этот бред? Тем более, что Митя прилетал через два дня. Я окончательно задергалась». «Что с тобой?» – изумленно смотрела на меня Рима, наш старший фельдшер. «У тебя малярия?» «Почему?» – не поняла я. Мы сидели в комнате отдыха врачей на втором этаже нашей подстанции. Я курила в окно и рассматривала роскошные иномарки, припаркованные около автосалона напротив. Никого не трогала. «А что со мной?» «Ты куришь третью сигарету подряд. С ума сошла? Чем потом дышать будешь, когда легкие кончатся? Иди хоть чаю попей. А кофе нет?» Я выбросила бычок и повернулась к Риме. Было только утро, самое начало рабочего дня, а я уже хотела спать, как после целой смены. Видимо, вредно всю ночь перед работой думать о мужике, вместо того, чтобы нормально отсыпаться. «Кофе?» – презрительно фыркнула Рима. «Куда тебе еще и кофе? На тебе и так лица нет! На кощее похоже, чучело ты наша! Скоро карлик примет правильное решение кормить тебя внутривенно, капельным путем!» «А что?» – растерялась я. «Что-то не так?» «Все не так!» безапелляционно заявила она. «Ты посмотри на себя. Тощая, кожа желтая, под глазами круги. Ты сегодня хоть спала? Вообще спишь или в нарды играешь по ночам?» «Черт, где зеркало?» перепугалась я. «Судя по рименным описаниям, я выгляжу пострашнее атомной войны. Интересно, почему я об этом ничего не знаю? Может, все-таки стоит повесить в ванной зеркало, в котором можно увидеть все лицо целиком?» Полиной линиишней зеркало было от роду лет 20, и размером оно было примерно со столовую тарелку. В нем я видела свой нос, который, как я уже говорила, выпирал и не вызывал желания любоваться. Немного глаз и щек. «Более ничего. А если говорить о территории подстанции, тут зеркал вообще отродясь не водилось. В нашем туалете, кроме престарелого унитаза и стопки бесплатных рекламных газет, заменяющих туалетную бумагу, не было ничего. Поэтому я себя рассматривала в карманное зеркальце, прикрепленное ко внутренней стороне пудреницы». «Пойдем!» – деловито хлопнув в ладоши, Рима повела меня по коридору. «Куда?» «Как куда?» – удивилась она. «Тебе зеркало нужно?» «Ну, даже не знаю. Да, наверное, нужно», – засомневалась я. «Тогда к карлику», – развела руками та. «И действительно, как я могла забыть, что в кабинете руководства, там, где должна сидеть секретарша, на которую у подстанции перманентно не хватает денег, висит большое зеркало, в полный рост?» «А ключи?» – цеплялась за соломинку я. «У меня есть дубликат», – утешила меня она. «И через минуту я имела счастье лицезреть и любоваться собственной персоной». «Не может быть!» – окончательно расстроилась я. В зеркале Панура стояла и таращилась на меня жертва анорексии. Вытянутая вверх фигура вопросительного знака с пределанными огромными глазами и без косметики, обведенными черными кругами. «Убедилась? Тебе лечиться надо! Кушать жирное, много!» «Что со мной?» – жалобно залепетала я. «Что? Неразделенная любовь, бля, я так понимаю!» Рима вытолкала меня в коридор и закрыла дверь в камеру пыток. Я стояла и думала. Мысль, которую я думала, была незатейливой, и проста до безобразия. Если Митя увидит меня такой, можно будет смело похоронить все мои планы о счастливом будущем, в котором он появляется хотя бы эпизодически. Увидев меня на выходе из самолета, он тут же захочет вернуться обратно к своим холодам, газу и женщине-телеграфистке. Уж наверняка она на моем фоне выглядит окончательной королевой. «Можно я возьму сегодня выходной?» – робко чирикнула я. Рима долго смотрела вдаль. «А что изменится, если я тебя отпущу?» «Ну, кроме того, что мы обе получим тумаков», – резонно поинтересовалась она. «Понимаешь, он приезжает завтра, пусть даже вечером, и я... Мне надо...» «Многое тебе не успеть», – возразила она. Но я посмотрела на нее таким взглядом, что уже через полчаса я стремглав внеслась в сторону дома, чтобы вытащить из загашника большую часть всех своих накоплений, которых у меня, собственно, кот наплакал. «Маша, что случилось? Почему ты не на работе?» – шаркала за мной по квартире Полина Ильинична. «Еще бы! Она разволновалась, ведь я впервые за все три года ушла с работы днем. Впрочем, однажды же меня с нее практически выгнали, в тот раз, когда я узнала о беременности. Полина Ильинична, я внезапно остановилась посреди коридора, так что она чуть в меня не врезалась. Скажите честно, если бы вы были мужчиной, вы бы обратили на меня внимание? Ну, хоть на секундочку смогли бы представить, что меня можно хотеть?» «Что?» опешила бабуля. «Ну, вот меня. Меня можно полюбить? Хоть немного?» «А что с тобой не так?» – удивилась она. «Видимо, в отличие от Римы, моя старушка смотрела не на меня, а сквозь. Так бывает с теми, кто находится слишком близко к нам, практически вплотную. Мы так много общаемся, что не замечаем, как меняемся». «Я страшна, как черт!» От бессилия я сжала кулаки. Полина Ильинична несколько секунд с недоумением смотрела на меня, а потом выдала. Машенька, если бы я была мужчиной, я бы немедленно на тебе женилась. Господи, да лучше тебя нет в целом мире. Правда? Несколько полегчало мне. И все-таки я сделала то, чего ни разу не позволяла себе в обычной жизни. Пошла в дорогой салон красоты. «Что вы желаете?» – любезно улыбнулась мне феерически красивая и нереально ухоженная девица в белоснежных брюках. «В таких штанах, чтобы сохранить белизну, надо садиться только на стерильные матовые поверхности. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Ведь я человек, которому в свое время приходилось самой приводить в порядок белые халаты. Такая мука, я вам доложу. Хвала небесам, что на скорой уже давно ввели синие робы. Просто небо и земля. Я бы хотела привести себя в порядок». Пространно намекнула я, более всего желая провалиться от стыда под землю. В сравнении с этой царицей полей я выглядела засохшим бурьяном». Более всего меня убили ее ногти, длинные, отполированные, какого-то изысканного бежево-розового оттенка и с тонко нарисованным деревцем. Все это великолепие я рассматривала, пока она изящно листала прескурант. Потрясали и ногти, и прескурант. Я бы ушла отсюда немедленно, не задумываясь, ибо здесь за одну только укладку мне предлагалось выложить львинную долю моей официальной зарплаты. «Так что будем делать?» – ласково улыбнулась девица. Я заставила себя вспомнить отражение в карликовском зеркале, сжала зубы и улыбнулась ей в ответ. «Все что угодно, чтобы завтра вечером выглядеть лучше, чем сейчас. Тогда рекомендую начать с маникюра-педикюра, стрижки и питательной маски для лица». Окончательно влюбленным взором она проводила меня в глубину красиво декорированной студии, где меня должны были реанимировать и реабилитировать. Все за сутки. «Вы в курсе, что у вас совершенно секущиеся волосы?» Не стал ходить вокруг да около мастер-парикмахер, молодой человек этнической внешности. Наверное, бурят, но на мой нестрогий вкус никакого акцента. Чистый московский выговор. Везет. «Да что вы!» – я неуверенно пощупала волосы. Волосы как волосы, свисают вниз, цвета неопределенного, темно-мышинного. «Так же можно и вообще без волос остаться!» – авторитетно закивал мастер. «И что же делать?» – растерялась я. «При таких слабых волосах надо носить короткую стрижку», – заверил меня он. Дальше я, как под гипнозом, согласилась на все, что он мне предложил. Он демонстрировал мне картинки из журналов, где прекрасные женщины смотрели на меня обольстительно и гордо. «Хотите быть такой?» – спрашивал меня этот змей -искуситель. «Еще бы я не хотела. Он рассказал мне, что я имею практически такой же контур лица, как у этих сирен, что я смогу заманить в свою гавань еще не один одинокий корабль, если доверюсь его умелым и креативным рукам. Он мягко массировал мне голову, чтобы окончательно лишить воли, и потом сонную, помытую и намазанную ароматным бальзамом запихнул в удобное кресло и включил музыку. Очнулась я только тогда, когда он резким движением отчекрыжил от моей шевелюры ее большую часть», оставив только жалкие 5-10 сантиметров. Точнее, мне на глаз было определить трудно. «Что вы делаете?» – дернулась я. «Зачем так коротко?» «Ап!» – улыбнулся он. «Теперь все равно уже поздно». «Как поздно?» – запаниковала я. «Теперь вам остается только мне довериться. А вы уверены, что получится то, что надо?» «Как я могу быть уверен?» – философски заметил он. «Посмотрим». Ладно, я сглотнула слюну и зажмурилась. Пусть делает, что хочет. В конце концов, это всего лишь стрижка. Разве она может что-то изменить? И маникюр пусть будет. Хотя не далее, как в следующей смене придется стереть ацетоном все следы этого произведения искусства. И как получается? Пока катастрофы не вижу. Меланхолично кивнул мастер и объехал меня на кресле без спинки. Это утешает, согласилась я. Действительно, катастрофу я уже видела, и она отражалась от карликовского зеркала, которое, как в сказке, немедленно рассказало мне всю правду. «Разве может быть еще хуже?» – подумала я. Когда цепкий бурят выпустил меня из своих лап, а произошло это ой, как не скоро, я открыла глаза и увидела перед собой нечто. В зеркале передо мной стоял, дико озираясь, нелепый подросток, тощий, из длинной ненадежной шеи. Над испуганным лицом прямо после бровей возвышалась пышная шапка ярко-красных волос. Я онемела и раскрыла рот, как рыба, оставшаяся без воды. Потом сглотнула и спросила. «А это смывается?» «Что, не нравится?» До странности удивился творец этого безобразия. «Я бы даже сказала, тварюга. «Нет!» – рявкнула я. «Но вы же просили сделать что-то необычное, яркое!» У бурята задрожали губы. Я же их, наоборот, сжала в тонкую ниточку. «Я? Я просила что-то необычное? Это в каком таком месте? Ткните пальцем!» Приходила в ярость я прямо в процессе разглядывания этого чуда парикмахерского искусства на своей голове. «Вам очень идет!» – старательно изображал он. Мне захотелось разрыдаться. «В итоге нас пришлось разнимать администратору. В процессе долгих мучительных переговоров мы все решили, что, во-первых, стрижка действительно ужасная и мне не идет, я требовала занести парикмахеру выговор в личное дело, но оказалось, что у них в их буржуйском салоне нет такого понятия «личное дело». Хотела бы я перестать бояться этого долбанного занесения. Во-вторых... К маникюру, педикюру и цвету лица я претензий не имею, и даже больше тональный крем, которым им удалось замазать мои круги под глазами, готова приобрести за практически любые деньги. И в-третьих, даже готова оплатить услуги парикмахера при условии, что кто-то переделает этот пожар на крыше и придаст мне обратно неэкстремальный, пригодный для повседневной жизни вид». Что и было по возможности сделано. Волосы стали темными, цвета баклажана. Не могу сказать, чтобы я пришла в восторг от такого колора, но, по крайней мере, мне перехотелось побриться на и носить шапочку. На улице уже была пусть и не самая теплая, но все же весна, так что я бешено боролась за свое право ходить без головного убора. И путем какого-то достригания круглая дурацкая шапка вокруг моей черепушки трансформировалась в приличные, аккуратно обрамляющие лицо прятки. «Хорошо, что он хоть не додумался сделать вам химию», усмехнулась девушка Света, которой пришлось реанимировать мой внешний вид, а заодно и психику. «Но ну, в следующий раз вы уж поосторожнее доверяйтесь мастерам, а то вам сделают полубокс, а потом скажут, что это концептуальная модель». «Но я думала, что мастер из такого салона...» – жалобно пищала я. «Именно в таких салонах, как наш, мастера и делают себе имя, а иногда и безобразничают». «Кстати, эти процессы очень похожи», – доверительно сообщила мне Света. «Я решила, что если мне придет еще раз в голову мысль обкорнаться, теперь я обращусь только к ней». Но так или иначе, дело было сделано. И когда моя Полина Ильинична при виде меня истерически взвизгнула и выронила из рук чашку, я поняла, что завтра лучше мне в аэропорту держать в руках табличку с моим именем. Что-нибудь вроде «Да, Митя, это действительно я, не проходи мимо». А то я рискую вообще остаться неузнанной. А это меня, как вы понимаете, категорически не могло устроить. Одно радовало. Я же ведь хотела, чтобы наша встреча прошла как-то торжественно, необыденно. С этой точки зрения у меня был полный порядок. Потрясение было гарантировано нам обоим».